Глава 72. Я хочу всё вернуть. Вернувшись в свою комнату, растерянно застываю на пороге и оглядываюсь по сторонам, не представляя, чем мне заняться. Лечь спать? Ночью рядом с Серёжей я толком не отдохнула. Всё боялась, и вдруг у него снова начнётся жар. Постоянно просыпалась и трогала лоб любимого но даже несмотря на то, что чувствую себя уставшей, разбитой, кажется, всё равно не смогу заснуть. Взгляд падает на письменный стол, может позаниматься. Уже не помню, когда последний раз прикасалась к книгам, но понимаю, что на это у меня просто нет никаких сил. Не хочется ничего, абсолютно ничего, и это так ужасно. Будто кроме Серёжи ни единого другого смысла в моей жизни не осталось. Без него ничего мне не мило, ничего не интересно и ничего не нужно. В конце концов, ложусь на кровать, свернувшись клубком и лежу. Жду, будь может, он мне позвонит или напишет. Понимаю, что это глупо, очень глупо, но ничего другого мне не осталось. Я никак не могу на это повлиять». Когда я мечтала об огромной любви, даже представить себе не могла, насколько это может быть больно. И ведь даже ничего ужасного не произошло. Серёжа жив, не совсем здоров, но у него всего лишь простуда, которая скоро пройдёт. Он меня не бросил, не предал, всего лишь отверг мою заботу. Но Серёжа всё ещё любит меня, наверное, как-то по-своему, по крайней мере, сказал ведь, что любит. Но почему же тогда мне так плохо? До такой степени, что хочется вцепиться зубами в подушку и выть. Я бы так и сделала, наверное, вот только папа не поймёт. А самое страшное, я понимаю, что Серёжа может снова потеряться на неопределённый срок. От нескольких часов до нескольких дней. Не звонить, не писать и отключить телефон. Стоит подумать об этом, как внутри меня нарастает тихая истерика. Я не могу без него жить. А он... Обидно. Лёгкие сводит от обиды и очень хочется пореветь. Но я держусь. Хватит уже быть такой размазнёй. Кладу рядом с головой свой телефон, смотрю на него, перевернувшись на бок и подложив под щёку ладони Не буду сама писать и звонить. Пусть он. Но ждать — это же просто пытка. Не знаю, сколько проходит времени, когда раздаётся стук в дверь моей спальни. Тань, можно к тебе войти? Отец. Так не хочется с ним разговаривать сейчас, потому что мне больно, а он никогда этого не поймёт. Но ну и прогнать я его не могу без веской причины, мы ведь вроде как помирились. Поэтому сажусь на кровати изо всех сил, стараясь принять беззаботный вид, и приглашаю. «Конечно, входи». Но папа почему-то сначала всё равно осторожно заглядывает, будто мог застать меня врасплох. Лишь потом проходит, неловко присаживается на край кровати. Я озадаченно выгибаю бровь. «Что-то случилось, пап?» «Нет, ничего», — кротко отвечает он. «Хотел узнать, ты не передумала насчёт поездки». «Нет, пап», — тяжело вздыхаю я. «Ну ладно». «Какие у тебя планы на сегодня? Мне нужно уехать ненадолго по делам, а потом, может, в кино с тобой сходим?» «Нет, пап», — морщусь я. «Давай как-нибудь в другой раз, пожалуйста». Отец, недовольно поджав губы, кивает. «Хорошо, ну тогда я поехал». «У тебя же вроде отпуск», — удивляюсь я. «Какие такие дела? Неужели с кем-то познакомился?» И впервые за сегодняшний день на душе у меня становится чуточку теплее от такого предположения. Но ещё до того, как отец успевает ответить, понимая, что ошиблась, зачем бы он меня тогда так настойчиво на море звал, если бы у него кто-то появился? «Да, нет», — подтверждает мои выводы папа. «Просто надо кое-куда съездить». «Какой-то ты загадочный сегодня», — улыбаюсь я. Он поднимается, подходит ко мне и вдруг порывисто обнимает, крепко-крепко прижимая к себе. «Я очень люблю тебя, доченька». «Я тоже тебя люблю, пап», — ошарашенно отвечаю я. «Да что случилось? Ты меня пугаешь». «Ничего не случилось», — спокойно отвечает он, выпуская меня из рук. «Разве не может отец просто так сказать дочери, что любит её?» «Может, конечно». Ну вот и всё. Пошёл я. Он торопливо покидает мою комнату, а я озадаченно смотрю ему вслед. Потом, пожав плечами, забиваю. Может и правда сходить с ним сегодня в кино? Ему ведь тоже тяжело. Он совсем один, даже друзей толком нет. Да ещё и я ему нервы последнее время мотаю. Беру телефон, открываю контакт с Серёжей и всё-таки решаю позвонить — Просто узнаю, как он себя чувствует, и всё. Но не успеваю я нажать кнопку вызова, как на экране появляется иконка входящего сигнала. И звонит «Нет, не Серёжа, а снова чёртов Калпышевский». И я просто поражаюсь его настойчивости. «Ну сколько можно мне названивать? Неужели непонятно, если я не беру трубку, значит, не хочу разговаривать? Что ещё нужно ему? Прямым текстом его послать?» «Ну что же, если без этого никак?» Провожу пальцем по экрану, принимая звонок. «Алло!» — злорычу в трубку. «Танечка, привет!» — раздаётся виноватая оттуда. «Как ты? Как твои дела?» «Нет, он серьёзно. Как мои дела?» «Колпышевский, ты разве не догадываешься, что после той нашей замечательной поездки за город к твоим друзьям я тебя знать не хочу? Зачем ты мне звонишь?» «Тань, я... Мне так стыдно перед тобой. Прости меня, пожалуйста», — начинает мямлить он. «Я знаю, что ты не хочешь меня видеть, но так всё глупо получилось. Мы же помолвлены, Тань. Давай встретимся, поговорим». «Ты дурак?» Помолвка наша аннулировалась в тот момент, когда ты, пьяный, пытался меня изнасиловать. Это понятно? Тань, я совершил ошибку, да, но дай мне шанс всё исправить. Я ведь люблю тебя и очень скучаю. Мне с трудом удаётся переварить услышанное. Потрясённо качаю головой. Жень, ты меня извини, но, кажется, ты понятия не имеешь о том, что такое любовь. Имею. «Я очень люблю тебя, Танечка, просто мне было стыдно». «Да? И поэтому ты даже не позвонил и не поинтересовался на следующий день, жива ли я, как я добралась до дома и добралась ли вообще? Может, меня убили и сбросили в придорожный овраг?» «Я знал, что с тобой всё в порядке. Мне звонил твой отец», — спокойно возражает Женя. «А я не верю своим ушам». «Что? Зачем?» Расспрашивал, что между нами произошло, и почему я повёл себя с тобой как скотина. «Понятно. И что ты ему ответил?» Я пытался покаяться, но он не захотел и слушать. Сказал, чтобы я не смел больше к тебе приближаться, иначе сильно пожалею. Невольно улыбаюсь, проникая с тёплым чувством благодарности папе. Но вскоре снова возвращается раздражение, ведь разговор с Колпышевским ещё не окончен. «Но ты всё же его не послушал и зачем ты мне звонишь?» — холодно интересуюсь я. «Просто я люблю тебя, Таня, и скучаю», — тоскливо произносит он. «Очень скучаю. Каждую ночь думаю о тебе. Я хочу всё вернуть, Таня. Хочу, чтобы вы с Петром Эдуардовичем меня простили.